Глава 3. Соучастник всех тайных замыслов императора, в день, назначенный для убийства матери Нерона, он, во избежание подозрений, устроил для него и для нее пир небывалой изысканности. А Попею Сабину, любовницу Нерона, которую тот увел у мужа и временно доверил ему под видом брака, он не только соблазнил, но и полюбил настолько, что даже Нерона не желал терпеть своим соперникам. Примечание. По тациту аналы, от он сам отбил подпею у ее мужа Руфа Криспина и нарочно свел с Нероном, чтобы укрепить свою с ним близость. Во всяком случае, говорят, что когда тот за нею прислал, он прогнал посланных и даже самого Нерона не впустил в дом, оставив его стоять перед дверьми, и с мольбами и угрозами тщетно требовать доверенного другу сокровища. Потому-то по расторжении брака Оттон был под видом наместничества сослан в Лузитанию. Примечание. По заступничеству Сенеки, как сообщает Плутарх. Ясно было, что Нерон не хотел более строгим наказанием разоблачать всю эту комедию, Но и так она получила огласку в следующем стишке. — Хочешь узнать, почему Оттон в почетном изгнании? Сам со своей женой он захотел переспать. Провинции управлял он в квестерском сане десять лет. С редким благоразумием и умеренностью.